с любовью и кропотливым старанием. Михаил наводил в квартире мужской порядок. Подтягивал капающие краны, склеивал рассохшиеся стулья, ремонтировал розетки и выключатели, мастерил полочки, не спеша и смакуя. Когда в комнатах не осталось предмета, к которому можно приложить руки, Михаил перебрался в подвал. провёл электричество вытащил несколько десятков вёдер земли и мусора и заменил прогнившие доски для банок с соленьями он сколотил удобные полки а для картошки вместительный ларь славка был превращён в самого незаменимого помощника в конце ремонта мальчишка уже лихо опилил доски орудовал рубанком и не загибая забивал гвозди. Впрочем, они выкопали картошку и перенесли в подвал, освободив Нину от неженской работы. Михаил пополнел и стал походить на солидного семьянина. В движениях его появилась плавная степенность, и изредка, как бы глядя на себя со стороны, он удивлённо качал головой и улыбался, вавясь рот. забывая про корявые зубы. Из дома выходил только по делам. Никакого пива, никаких друзей. Один раз чуть было не столкнулся с аптекаршей, но не заюлил, не стал отворачиваться, а запросто поздоровался и пошёл дальше. Славка поджидал его около подъезда. Он шмыгал носом и тёр красные заплаканные глаза. Рядом похтел румяный крепышок, примерно таких же лет. Пап, а они дерутся. Кто? Он Михаилу сказал на мальчишку. Нет, я за Slavku. Испугался румяный. Технически лезут. Какие технические? С технической улицы. Мы Галку поймали, а они отняли её. А зачем отдали? Они дерутся. Так нужно не ябедничать, а сдачи дать. Галка-то у них, она улетела. Славка не выдержал и заплакал. Ну ладно, пошли домой. Новую поймаем. Что с ним? испугалась Нина. Да галку у них отняли сначала, а потом она улетела. Как же вы дрались? если ни одного синяка нет. А мы не дрались. Это они хотели драться, а потом Галку отняли. «Это же хорошо, что Галка улетела. Пусть себе на воле живет», неуверенно сказала Нина. «Ну вот, тоже мне мужики называется. Вас припугнули, и вы в слезы. А вместо того, чтобы сдачи дать, ей обедничать побежали». Славка заплакал снова. Михаил увидел, что Нина незаметно кивает ему головой на коридор и вышел за ней. Не надо, Мишенька, с ним так. Ты как-нибудь по-другому. Он так обрадовался, что у него защитник появился. Мне он никогда ни на кого не жаловался. Он хороший, нежный такой. Дурочка ты. Я же совсем о другом. Я ему добра хочу. славка мальчишка продолжал тереть глаза мать стеле одеяло на пол зачем стели говорят на него как нашло он не знал куда девать энергию стащил покрывало с кровати долго путался в пододеяльнике то и дело оглядываясь на ничего не поднимающих сына с матерью Потом, когда так называемый ковёр был готов, снял рубашку и напрягая мускулы, встал в стойку. А ну, подходи по очереди. Славка засмеялся. Давай, давай, только ботинки сними, я из тебя сделаю настоящего мужчину, чтобы вся Техническая улица перед тобой дрожала. Славка разулся и ступил на одеяло. Михаил знал приёмов пять и начал с простейшего. Поставил матчишку на середину, чтобы тому было куда падать, и медленно пошёл на него. Побледневшая от волнения Славка с интересом ждал, заглядывая ему в лицо. Нина, скрестив руки на груди, стояла в дверях. Допустим, что я это ты, а ты это хулиган с технической Теперь внимательно смотри, что нужно делать. Да ты не в лицо мне смотри, а на руки и ноги. Я подхожу к тебе, наступаю на ногу и толкаю в плечо. А можно и в подбородок. Славко упал, но вскочил бодро. Не ушибся? Нет. Ну, смотри ещё раз. Приготовся. Михаил повторил все движения сначала. А теперь давай наоборот. Я буду хулиган, а ты будешь Славкой Козловым. Начли. Ну что же ты, нападай, смелее. Славка пошёл, глядя на ноги. Михаил сделал страшное лицо. Ты не под ноги смотри, а в глаза. В глаза и смелее. Пусть другие боятся. Наступай на ногу. Наступил и рещи. Он упал на одеяло и зацепив славкой ногу ступнёй, легонько нажал ему на колено другой ногой, и ты упал. Вот видишь? Это на будущее, чтоб знал. А теперь давай повторим. У тебя здорово получается. Поддался ты, я знаю. Зачем поддался? Всё чисто сработано. Ты только бей сильнее. Ты большой, у тебя и силы много. И ты такой будешь. Были бы кости, а мясо нарастёт. Главное нужно упорно тренироваться, а ещё главнее быть смелым. Понял? Понял. А что ты, сынок, понял? спросила Нина. Кто будет смелым, у того мясо нарастёт. Молодец, засмеялся так называемый тренер. Ну давай, повторим пройденный материал. И пойдём ужинать. Всё шло хорошо. Только по утрам было неудобно отправлять Нину на работу, а самому оставаться за домохозяйку. Он добровольно взял на себя приготовление обеда в рабочие дни, не находя в этом ничего зазорного, не всё же время крутиться у плиты. Пора было подумать и о подходящем месте, поискать, поспрашивать от хорошего механика. Никто не откажется. Но Михаил всё тянул, откладывал, оправдывая себя тем, что, работая в артели, заслужил право немного посочковать. После всех неприятностей, избитый и оскорблённый, он наконец дополз до тихого домашнего рая, и жалко было с ним расставаться. Нервишки всё ещё пошаливали, а собачья должность механика спокойной жизни не сулила. Ни на первое заговорила о работе. Она долго мялась, не зная, как поступиться и с чего начать. Но Михаил сразу заметил её нерешительность. Слишком часто она стала строить по поводу его хозяйственных забот: "Прибежище с работы" и скорее спрашивать, что он для неё сварил, то нянькой назовёт, то кормилицей. Он понимал, куда гнёт Нина И пока она собиралась начать разговор, в нём зрели и перезревали свои возражения. Дождавшись, когда уснёт Славка, Нина начала издалека, делая вид, что говорит просто так. Вроде того, что нужно о чём-то разговаривать. Вот она и спрашивает, даже не спрашивает, а рассказывает сама. Миша, а ты знаешь, кто вместо тебя механиком работает? Не всё ли равно, говорят Краснухин. Кто? удивился Михаил. Паршивенький слесаришка да он собственный велосипед собрать, дядю приглашает. Говорят, механика нашли. А как же ты теперь? Михаил видел, как замерла она в ожидании ответа, и специально не спешил, подыскивая, чем бы ей отомстить. чтобы не лезла ни в своё дело. Понятия не имею. Деньги пока есть, куда мне торопиться? Ну, Миша, разве только деньги? В ноябре ещё получу, мне кое-что причитается. Может, пару штук, может, больше. Так что не беспокойся, на твоей шее сидеть не буду. Последнее было явно лишнее, но его уже начинало заносить. Зачем так говорить? Да ну тебя. С тобой как с человеком, а ты? А что я? Что я, что я? Надо мной бабы смеются. Содержантом тебя называют. Я содержант? А ты иди к ним и объясни, ты меня по бабам отправляешь. Он попробовал обнять Нину, но она забилась к самой стенке, оставляя ему всю ширину кровати. Нина Зачем скандалить? Не дождавшись ответа, он тоже отвернулся. Так молча и лежали, притворялись, что спят. Краснухин встретил его радушно, вышел из-за стола и долго тряс руку. Сколько лет, сколько зим! А я-то слышу, что Козлов приехал, и думаю, чего не заходит. Рассказывай, как там на севере? Я на востоке был. А нам Нищете везде север, где большие деньги платят. Деньги заработать надо, за просто так их не платят. Ну, тебе лежаловаться. Ты же мастер на все руки и человек рискованный, а риск дело благородное, я так считаю. На работу вот пришёл тебе проситься. Возьмёшь? К чему угодно пойду. Ты ко мне. «Да брось шутить!» «Я серьезно!» «А трудовая при себе?» Михаил достал потрепанную и располневшую от вкладыша книжку. «Поинтересоваться можно!» Вздыхая и морщась, Краснухин прочитал ее от начала до конца. Н «Да, дела!» «Географический справочник!» Помолчал, подбрасывая книжку на ладони. «Да!» Дела, говорю, неважнецкие. Мы что? Мы тебя знаем. А вот отдел кадров может с лесарем возьмут, но не пойдёшь ведь ты с лесарем. Пойду. Добрось да ты у тебя вся жизнь впереди, тебе расти нужно. Ты же как никак специалист, а ты дерьмо с чистой трудовой книжкой. Михаил вышел на улицу. И слезая углы, направился в магазин. Поздно вечером с бутылкой шампанского в кармане он заявился к Шурке. Она молча встретила его и пошла ставить вино в холодильник, слегка покачивая головой, отчего волосы, закрывающие спину, струились и казалось, вот-вот закипят. А что будет с ними дальше, невозможно и страшно представить. Я знала, что ты придёшь, сказала она, не оборачиваясь. Михаил прошёл в комнату и развалился в кресле. В квартире ничего не изменилось. Как съездил? Как попутешествовал? Прекрасно. Что же, вернулся. Тебя захотелось увидеть. Она усмехнулась. Молодец, правильно сделал. Ну и как я? Все так же. Надеюсь, и ты не изменился. Михаил никогда не задерживался у аптекарши до утра. А здесь как-то получилось, что оба уснули. Может, получилось, а может и нет. Он же все время помнил, что нужно идти домой. Да мало ли, что нужно. Она разбудила его в половине шестого и велела быстренько одеваться. Свежее осеннее утро... выгнала остатки сна и вчерашней пьяной дури, идти домой не хватало смелости. И вообще непонятно, откуда на Михаила навалилось тоскливое и паническое равнодушие. Самыми короткими переулками он выбрался из посёлка и зашагал в сторону леса. Загребая ногами густую листву, он бродил между деревьями и пробовал доказать себе что ничего особенного не случилось. Собственно, кто такой Краснухин? Пешка, которая ничего не решает. Пусть себе пыжится и раздувает пёрышки, как индюк. Стоит ли обращать внимание? Работа найдётся ни сегодня, так завтра. Того же Краснухина могут потеснить. Коптяка сходил. Эх, ко новость. Раньше что ли не ходил, или Нина не знала? Давно знала. Так молчал ж прежде, и теперь промолчит. А поднимет волну, ему собраться только подпоясаться. Дорога до вокзала протаренная, этим его не испугать. Михаил храбрился, но состояние тоскливой невесомости не отпускало его. Совсем бездумно он сломал несколько осиновых веточек с уцелевшей густокрасной листвой, сложил их в букет и резко тряхнул его. Одна из веточек сразу облетела, но Михаил оставил её. Потом нашёл три крепких подосиновика и выдернув их прямо с землёй, засунул в карман, но когда возвращался, выбросил у первых же домов сначала букет, а немного подумав и грибы. Он знал, что дома никого не должно быть, но уже в подъезде засомневался, а вдруг? Однако обошлось. Он быстренько разделся, лёг и сразу уснул. Его разбудил взгляд. Михаил лежал лицом к стене и боялся повернуть голову. Он был уверен, что смотрят уже давно и видят, что он проснулся. Попробовал храпнуть, но не получилось. Тогда он забормотал, и ему поверилось, что мычание вышло похожим на сонный бред. Рядышком почти над самым ухом раздавалось мальчишечье посапывание, чуть свистящий вдох и мягкий глухой выдох, а в стороне такой же размеренный ход будильника. Зачесался затылок. Михаил проклинал себя, но повернуть голову боялся. Вдох, выдох, тик, так. Вдох, выдох. Тик, так, минута вторая, а может все еще первая, по голове словно насекомые ползают, посапывание стало перемещаться, а потом и вовсе прекратилось, но он все еще боялся шевелиться, лежал, вспоминая, где оставил одежду, на случай, если придется вскакивать и бежать из дома, пока не успели задать ни одного вопроса, хлопнула дверь и, И сразу перестал чесаться затылок. Торопливо свернув за угол дома, он встретил Витьку Матюшова. Вот ты где попался, облапил его старый знакомый. Чего поросёнок, носа не кажешь? Как ты хоть себя чувствуешь? Неважно. Что так? Хотел на службу определиться, да к Роснухину в трудовую полез. жизни начал учить. Вы что, по приличной механике не могли найти? Да я там уже не работаю. Год как в СМУ перевёлся. Через 3 дня отпуск кончается. А ты куда? А может, в СМУ попробовать? Что ты сейчас потащишься? Говорю же, через 3 дня выйду на работу и всё улажу. Айда со мной. Там ребята в Козластучат. А меня, как проигравшего, гонцом снарядили. И Генка там. Помнишь Генку? Он, как и ты, фармакологией одно время увлекался. Теперь вспомнил. Играли на высадку, а когда требовалось, посылали козлов принести чего-нибудь для бодрости духа, встретив старых знакомых и пропустив пару стаканов портвейна. Михаил отмяк, а через десяток партий ему казалось, что он никуда не уезжал из посёлка. Всё было таким родным и привычным, чтобы не докучали воспоминания о вчерашнем дне. Он барабанил по столу, не жалея рук, и войдя в раж, врезал на рыбе с такой силой, что костяшка, повернувшаяся при замахе ребром, пробила мякоть на подушечке под большим пальцем. Михаил увидел кровь и гордо понёс ладонь по кругу. Игроки внимательно и восхищённо смотрели на ранку. Кровь жидкой струйкой стекала в пригоршню и расползалась по линиям на ладони. Появилась лёгкая пульсирующая боль, но она только радовала, прибавляя удару весомость. Чтобы унять кровотечение, он прижжал рану к губам. Хлёсткий ударчик, ничего не скажешь. Хвалили игроки. А вы как думали? Может кто-нибудь повторит или слабо? Вытри, сказал Витька Матюшов. Всю бороду устряпал герой. Михаил достал старательно отутюженный Ниной платок и вытер лицо. Всё. Ещё немного на скуле. А над ранкой так и стоял красный бугорок, от которого сбегала в горсть тоненькая ниточка крови. Не сворачивается. Это потому, что водки много пьёшь. Видишь, какая жиденькая она у тебя, объяснил пенсионер Никитич. Михаил не посчитал нужным отвечать ему. Он с любовью посмотрел на ладонь и снова поднёс её к арту. Подорожник нужен. сказал Витька и пошёл искать.